Компания «Старителло» и з д а т е л ь с к а я платформа «Ру gram представляют. Ольга Олия. Демонолог-некроманту. Не пара? Читает Наталья Андреевна. Пролог. «Каэлира, быстро отопри дверь! Ты слышишь меня? Тебя ждут внизу!» Распиналась под дверью комнаты мамуля. Сама же хозяйка комнаты в это время спешно связывала простыни, чтобы перекинуть их через окно и спуститься вниз. Посреди комнаты находилась та, к кому и обращались. Высокая, со смуглой кожей, фиолетовыми глазами, в данный момент потемневшими от злости. Слегка пухлые губы, упрямо сжаты. Толстая коса с выбившимися прядями то и дело норовила выскользнуть из-за спины и попасть под руку. Пряди, упрямо л е ш и е в глаза, она попросту сдувала. Тонкий стан был затянут в облегающий комбинезон с кучей карманов, в котором она хранила амулеты, кинжалы, зелья и снадобья, т а к против нечисти, так и защитные. Девушка тяжело вздохнула, скрипнув зубами. В гостиной ожидал очередной попули на протеже, которого пророчили ей в мужья. Зная собственную дочь, уже с е раз избегавшую от потенциальных женихов, отец заблокировал магию. Создал по периметру дома антимагическое пространство. Вот и приходилось сейчас девушке связывать простыни. Больше просто вылететь в окно, вызвать демона-помощника, да и просто уйти порталом, она не могла. Заранее сложив сумку с необходимым, чтобы хотя бы с недельку перекантоваться вдали от дома, как она каждый раз делала, в этот раз девушке пришлось прибегнуть к запасам отца. Она решила задержаться подольше, чтобы у попули исчезли мысли о женитьбе, Еду она успела взять с кухни до прихода гостя. Вспомнив о нём, скривилась. Когда отец сообщил о приходе некроманта, девушка ещё всячески пыталась образумить п о п у л ю но он был твёрд в своём решении. «Пап, ты с ума сошёл? Ну как ты себе представляешь жизнь некроманта и демонолога? Я вызываю, он успокаивает?» «Нашла проблему», — пожал плечами отец. «Он свою работу станет выполнять подальше от тебя». «А ты, соответственно, не будешь доводить супруга и вызывать при нём своих демонов». «Пап, они не мои», — усмехнулась девушка в надежде сменить тему, но не тут-то было. «Они из разных измерений, и с ними намного лучше, чем с твоими женихами». «А вот женихи не мои, а твои», — тут же тепло улыбнулся папа. Только от его улыбки девушку впервые п е р е к о с и л а Она поняла, на этот раз её уловки не прокатят. «Не пойду я замуж за некроманта», — Девушка даже ногой топнула. «Пойдёшь, милая», — подмигнул мужчина. Каэлиру передёрнуло. Ей вдруг показалось, на этот раз всё пойдёт не так, как она задумала. Но тут же её подбородок упрямо вздёрнулся. Она всё равно приложит массу сил, чтобы избежать свадьбы. «Каэлира, если через три секунды ты не откроешь дверь, я иду за отцом», — пригрозила мамуля, оторвав дочь от размышлений. Девушка хмыкнула, но на этот раз отозвалась. «И что он сделает? Вышибет дверь? Не выйдет. Она прочно сидит на петлях. А магией?» Каэлира саркастично хмыкнула. «Не получится. Он сам создал безмагическое пространство». «Ничего. Наш отец обязательно придумает, как тебя вытащить из комнаты!» Злорадно произнесла женщина. Она уже потирала руки в предвкушении. За все свои 25 лет Кайлира никак не могла понять, почему мать относилась к ней с таким презрением. Никакой материнской любви девушка не ощущала. Зато отношение матери вполне компенсировало обожание отца, что неимоверно злила мать. Но сколько девушка не пыталась узнать или понять, ничего у неё не получалось. «Кайлира, я последний раз предлагаю открыть эту варгракову дверь». «Не стоит меня злить! Мне нельзя волноваться!» — рассверепела женщина. «Почему?» — машинально поинтересовалась хозяйка комнаты. Спросила она скорее для общего поддержания беседы, уже полностью связав простыни и перекидывая их через окно. «Я жду нашего с Грейшем ребёнка!» — выплюнула женщина. Кайлира на миг недоумённо застыла, уже перекинув ногу через подоконник. «А я...» Скорее прошептала девушка, ничего не понимая. «Ты так сказала, словно я не ваш ребёнок». «Не мой точно!» Шипя не хуже змеи, выплюнула женщина. Каэлира забыла, куда и от чего бежит. «Как это?» В груди заныло. Девушка уже стояла, или точнее, почти висела над окном, но слова женщины заставили её застыть. «Вот так! Ты только его дочь, не моя!» Он женился на мне с условием, что я стану любить тебя как родную и никогда ни единым намёком не покажу, что ты мне не родная. Но сейчас...» Женщина злобно зашипела. «Когда у меня будет сын, только он должен быть на первом месте». «Ну и на здоровье. Я-то здесь при чём?» удивилась Каэлира. «Тебе нужно выйти замуж и исчезнуть!» уже не скрывая ярости, произнесла та, кого вот девушка считала своей матерью. «Да сейчас...» шепнула Кайлира, прыгая вниз. Она съехала по простыням. Оказавшись внизу, она в последний раз посмотрела наверх, на окна своей комнаты, вздохнула, поправила на плече сумку. «Кайлира!» Донёсся до неё истеричные выпали, как оказалось, мачехи. «Теперь возвращение для меня неприемлемо», с тяжёлым вздохом протянула демонолог. И тут же осознание тяжёлым грузом обрушилось на неё, заставляя на миг застыть. И она больше не увидит отца и ма... Нет, об этой женщине лучше больше не думать. Она ей не мать. Всё, пора бежать. Постаравшись отрешиться от мыслей, девушка стёрла слезу со щеки и бегом бросилась прочь из замка. Ради мачехи она бы точно не стала принимать такого решения, но нерождённый пока малыш ни в чём не виноват. «А ведь злобная женщина на нём станет вымещать свою злость. к а э л и р э т о она ничего не сможет ни сказать, ни сделать. Столько лет ведь терпела». «Неродная», — прошептала демонолог. «Так вот, почему она себя так вела». Каэлира схлипнула и тут же выругалась про себя, заметив на воротах суетящихся стражников. Быстро юркнула за дерево, осторожно выглядывая. «Совсем немного не успела», — удручённо произнесла Каэлира. стёрла резким движением и решительно с лица слёзы, огляделась, прислушалась к себе. Магия пока была ей не подвластна. Что же делать? На глаза попался садовник. Она тепло улыбнулась. План созрел в голове. Она пригнулась и, прячась за кустами роз, гордостью садовника, двинулась навстречу мужчине. Он растил её с раннего детства, рассказывал сказки, обучал премудростям разведения цветов. Всегда с теплотой относился к дочери хозяина, но чаще всего он занимался с ней учёбой. Когда никого не было рядом, он показывал девочке заклятия, рассказывал, как их можно совмещать и использовать для собственных целей. Его наука весьма пригодилась Каэлире в академии. Благодаря неприметному садовнику, демонолог стала лучшей адепткой в своей области – Но сколько бы ни спрашивали преподаватели, откуда у неё столь обширное познание, тайны девушка не выдала. «Самит!» — тихо позвала демонолог. Мужчина только моргнул, показав, что услышал её. «Мне нужно сбежать. Ты мне поможешь?» «А у меня есть варианты!» Занимаясь своим делом и не глядя на Каэлиру, отозвался тот. «Кстати, говори потише, недалеко стражники. Они пристально следят за мной». «Словно з н а е т что ты можешь здесь появиться». «Вар-Тарак, что же делать?» — прошептала девушка. «Сейчас отец ещё и прочесывать двор начнёт, а это будет совсем не кстати». «Уже начал», — едва слышно выдохнул садовник. «Иди за мной, я выведу тебя». Девушка испугалась. Впервые в жизни её грудь сдавила. Да, п о п у л я основательно подготовился, изучив все привычки дочери — Неужели сейчас её насильно отведут к алтарю? Уже от одной этой мысли ей захотелось завыть от безысходности. Она понимала стремление отца, он очень хотел внуков, но сама Каэлира его точку зрения не разделяла. Она пока не достигла того, к чему стремилась. Не отточила свои знания, умения и навыки. А беременным, как известно, запрещено использовать магию. «Девять месяцев без применения силы». Только от одной этой мысли она содрогнулась. «Нет, я не сдамся, лучше сквозь землю провалюсь», — мелькнула мысль в голове беглянки. «Правда, пока ещё не знаю, как я это сделаю, но обязательно сбегу». Мужчина, подрезая кусты и стараясь не делать лишних движений, двинулся по дорожке. Кайлира, пригибаясь, следовала за ним. Садовник несколько раз ругался сквозь зубы и менял траекторию движения. Девушка неотступно следовала за ним». «А теперь надо поторопиться», — шепнул мужчина, сворачивая за угол. Девушка за ним. Правда, для этого ей пришлось на миг привстать. Вполне естественно, её заметили. Раздались крики стражников, бросившихся в её сторону. «Варграк!» — выругалась Кайлира. «Нас заметили, что делать?» — заметалась она в поисках решения. «Прекрати истерику устраивать! Прыгай!» Отодвигая один из кустов и показывая на открывшийся люк, скомандовал садовник. Это твой единственный выход. Другого нет, если только к алтарю. А куда он ведёт?» Ткнув пальцем в зев подземелье, поинтересовалась демонолог. «В ад, только через него ты сможешь выйти наружу, если всё сделаешь правильно». На Кайлиру посмотрели красные глаза демона. Если девушка и удивилась, то вида не подала. Она вдруг осознала, мужчина не так прост, как казался раньше, и он преследует собственные цели. «Но какие?» Думать о них было некогда. Вдохнув побольше воздуха, она в последний раз посмотрела на садовника. «Подожди», — вдруг спохватился тот. Протянув руку и вытащив из воздуха кольцо, он быстро надел на палец к а э л и р е «Оно тебе пригодится. А теперь иди». «Спасибо», — только успела произнести демонолог. «Стражники были уже совсем рядом». Не теряя времени, Кайлира прыгнула. Вслед ей раздался довольный хохот, заставивший девушку содрогнуться от ужаса. Вот тут-то она и осознала, насколько попала. Она поняла, ни на какую свободу ей не дали выйти. Но зачем отправили в ад, это демонологу и предстояло узнать. «Где она?» Возле мужчины появился разгневанный отец беглянки. «Я чувствую её ауру. Она только что была здесь». «Куда ты её отправил?» «Этого ты никогда не узнаешь!» Надменно отозвался садовник, мгновенно преобразившись. Теперь это был не тот мужчина лет 60, которого знала всю свою жизнь Кайлира. Перед магом с гордо поднятой головой застыл демон. Его широкие чёрные крылья взметнулись. Большие, загнутые назад рога, заполыхали. Тонкие, чётко очерченные губы скривились в презрительную усмешку. «Я повторю свой вопрос», — спокойно, не выдавая страха за дочь, произнёс маг. «Куда и зачем ты отправил Каэлиру?» «Куда? Я и сам не знаю», — пожал плечами демон. «А вот зачем?» — он п л о т о я д н о усмехнулся. «За приключениями. Это моя месть тебе. Ты заточил меня в неволе на 30 лет, шесть из которых уже прошли. Кстати, твоя первая супруга — настоящая мать Каэлиры». тоже там демон ткнул пальцем во все еще открыто изев п о д з е м е л ь я я заманил ее обманом посулил твою любовь когда ты придешь за ней она и поверила глупышка естественно проход я закрыл и сейчас это сделаю твоей дочери придется самой искать другой выход из а д а он м е р з к о расхохотался запрокинув голову Ма к отец побледнел Он оказался настолько поглощен собственными переживаниями, что не заметил в глубине глаз демона боль. Да даже если бы заметил, то все равно не смог бы ее понять и осознать. Да и сам Рогатый до последнего не желал принимать очевидного и только лишившись самого дорогого, понял, что натворил. Но у него были такие грандиозные планы, которые так и не воплотились в жизнь. Каждый из мужчин думал о своем. В этот момент маг осознал сказанное рогатым пленником, лишиться сначала жены, потом дочери из-за мерзкого демона, от которого никакой пользы не оказалось за с т о л ь к а лет, было выше сил мужчины. Не думая, что делает, маг быстро достал из-за пояса ритуальный меч и наотмашь ударил по шее демона. Голова отлетела. Дальше последовало располовенивание тела. Короткое заклинание, действующее даже в безмагическом пространстве, и от Рогатого остался только пепел. «Больше ты не сможешь переродиться ни в какой ипостаси. Привязку рабства я с тебя не снял. Прощай, никто от твоей мести не должен пострадать. Я этого не допущу». Произнес мужчина, приседая на к о р т о ч к и перед Зевом и хватаясь за голову. «Грейш, что случилось?» Рядом с магом появился запыханный юноша. «Где Кайлира?» Он переводил взгляд с мага на тёмный зёв подземелья, и его брови всё больше сходились на переносице. Он вдруг ясно осознал происходящее. «Она так не хотела замуж, что даже бросилась во тьму ада?» С горечью поинтересовался молодой человек. Маг кивнул. Хотя в какой-то момент пытливо посмотрел на некроманта. Откуда бы ему знать, куда ведёт люк? Но спрашивать ничего не стал. Подумал пару секунд, но потом пояснил. «Это я виноват. Незачем было её семь раз пытаться выдать замуж. У неё уже реакция выработалась, сразу сбегать. На этот раз я, казалось, предусмотрел всё. Создал безмагическое пространство, расставил во дворе и на воротах слуг, закрыл все выходы из замка. Но не учёл мстительного демона, столько лет спокойно обитающего у меня в доме. Если бы не он...» «Что сейчас говорить об этом?» – вздохнул юноша. «Сделанного не воротишь. Будем надеяться, Кайлире удастся вернуться обратно». «Надежда — наше всё», — отозвался м а к тихо, глядя вслед уходящему некроманту. «Да, я-то думал, он бросится за ней. А вышла... Ладно, видимо, на этот раз моя дочь оказалась права. Лентар — не тот, кто годится моей дочери в мужья». «И где это я?» п з е м л и в ш и с ь в пустыне на выжженной земле, Каэлира огляделась. Атмосфера удручала, дышать приходилось через раз. Песок, казалось, забивался в нос и в рот. Грудь давила от недостатка кислорода, глаза щипала от катившихся непроизвольно слёз. Куда же мне идти? Ни одной тропы девушка не видела, но порадовал факт наличия магии — Более того, она вдруг словно обострилась, заворочилась, готовая в любую секунду вырваться на свободу. «Что ж, по крайней мере, я почти в своей стихии», — начала размышлять Кайлира, ощущая о кружащую ю вокруг неё тьму. «Сложно бы мне пришлось, б ы т ь я какой-нибудь светлой ведьмой или вообще ангельской сути, я бы и шагу ступить не смогла». «Ты бы даже приземлиться не успела, как оказалась бы выпитой, и пополнила бы пески своим прахом». Поправил голос сбоку. Кайлира резко обернулась. «Ну да, я почти о том же и сказала. А ты кто? Почему не показываешься мне на глаза?» Прищурившись, спросила девушка. Она пристально вглядывалась в пространство, стараясь разглядеть малейшие изменения фона, но собеседник умело маскировался. «Идиот я, что ли? От страха ты меня возьмёшь и развоплотишь. Я существо маленькое, меня каждый обидеть норовит». Заныл голосок, едва ли не всхлипывая. «Да ладно!» — фальшиво удивилась Каэлира. «Уверена, ты сам кого хочешь обидишь. Не прибедняйся, я всё равно тебе не верю. Выходи, расскажешь, что тут за место. Обещаю не развоплощать». «Точно, точно?» — неверяще переспросил собеседник. Девушка кивнула. «Я ещё могу и дорогу показать. Хочешь?» — довольно отозвался голос. а л и р а прекрасно ощутила в нем азарт и предвкушение. Выводы сделала для себя правильные и усмехнулась про себя. «Он действительно считает меня наивной идиоткой», пронеслась мысль в мозгу демонолога. «И полагает, я соглашусь?» Да любой ребенок из семьи магов знает. Во-первых, не соглашаться ни на какие предложения нечисти, а во-вторых, ни в коем случае не верить никому из них. Еще лучше послушать и сделать наоборот. «Нет, не хочу. Я и сама поблуждаю тут у вас. Экскурсию себе устрою. А то столько раз вызывала демонов из ада, а ни разу даже не спросила, как они тут живут. Теперь у меня представилась возможность самой всё изучить, посмотреть, потрогать, пощупать». «Кого пощупать?» — мгновенно перебил голос. «Зачем?» «Слушай, показывайся давай. Я не могу с воздухом разговаривать. А щупать? Никого, а что? Предметы, да вот хоть песок». «Надеюсь, зелёное насаждение увижу. А ты что подумал?» Мгновенно насупилась девушка, вглядываясь в бархан, ы з з а которого и слышался голос собеседника. «Да ничего я не подумал», — пошёл на попятный тот. «Всего лишь спросил, какие вы люди нервные. Поспокойнее надо быть, поспокойнее. От нервов у вас все болезни. Кстати, а ты не болеешь? Я мог бы тебя подлечить. За умеренную плату, конечно». «Кажется, сейчас я кого-то лечить буду. Хочешь? От обильного словоблудия!» — усмехнулась Кайлира. Она попыталась разложить по полкам собственные ощущения и вдруг осознала. Страха нет, да и данное место, наверняка призванное угнетать, действовало на неё умиротворяюще. Демонолог и сама оказалась поражена. Видимо, слепое доверие к садовнику, который столько лет нянчился с ней, не позволило ей усомниться в правильности его решения ни на секунду, хоть и были сомнения, но они отпали. Преследовал свои цели, да пожалуйста, кто из них не старается для себя? Все. А самит наверняка бы не причинил ей зла, иначе зачем перстень на палец надевал? Кстати, надо будет узнать, что он из себя представляет. Ведь не просто так садовник нацепил на неё гербовое кольцо, больше похожее на печать. К тому же, благодаря садовнику, она совершенствовала свои навыки. Именно он рассказал ей о заклинаниях, которых не было ни в одной магической книге её родного мира. Именно он помог использовать два противоположных заклятия, связав их нитью ауры и энергией жизни. Иногда он подсказывал, как ставить круг защиты, пользуясь помощью природных нитей, при этом обходясь без платы. Ее наставник раскрыл перед девушкой множество секретов, неизвестных даже архимагам, у которых она обучалась 10 лет. И благодаря наставнику ей удалось закончить Академию Темных сил с отличием. Вот только дело себе по душе она так и не смогла пока отыскать. В агентство магического сыска ее не брали, навыков нет, Такую фразу ей пришлось выслушать трижды. Больше Кайлира не предпринимала попыток устроиться на работу, потому что где были вакансии, туда не хотела сама демонолог. Она видела себя только агентом с искорём, но туда брали только с определёнными навыками, которых у неё не было. «Зачем меня лечить? Я здоров!» Отозвался, как оказалось, бесёнок, выползая из-за бархана, тем самым отрывая её от собственных мыслей. «Пойдём, что ли? Я тебе тут всё покажу». Глаза сорванца загорелись. д е м о н о л а к остро ощутила. Готовит ловушку. Ведь, как известно, мелкие бесы всеми силами стремятся устроить как можно больше пакостей, чтобы перейти хотя бы в разряд низших демонов. А там дело техники. И до среднего звена недалеко». «Высшие они точно не попадут, так как ими нужно было родиться, но и среднее звено даёт власть. А для того, кем всегда помыкали, это просто нереальная удача». «Идём», — легко согласилась Кайлира. «В какую, говоришь, нам сторону идти?» «Ну, пойдём пока направо», — как бы, между прочим, отозвался бесёнок. «Хорошо так и быть. Пойдём налево», — кивнула девушка, разворачиваясь в нужную сторону. Ноги вязли в песке. Идти оказалось сложно, но она стойко двигалась вперёд. «Ты всегда всё делаешь наоборот!» — возмутился собеседник, раздосадованный отказом человечки следовать по его маршруту. «Только в особо опасных случаях!» — мило улыбнулась Кайлира. И тут же заметила блеск глаз бесёнка. Он снова придумал пакость. Его взгляд метнулся на этот раз вправо, полыхнул предвкушением, но вслух он посоветовал. «Давай свернем еще раз налево. Дальше дорога заканчивается. Мы выйдем к пропасти с огненной рекой». «Давай!» Снова легко согласилась Кайлира, на этот раз разозлив бесенка своей покладистостью. Она не стала делать все наоборот, как от нее наверняка ждали, но только потому, что уже поняла стратегию своего спутника. Сейчас у них была игра, кто кого перехитрит, и Кайлира надеялась выиграть в ней главный приз — собственную жизнь. Ведь именно она стояла на кону. «И ты даже спорить не станешь?» Не сумев скрыть разочарование, отозвался проводник. «Нет, зачем? На этот раз я чувствую, ты сказал правду, и нам действительно нужно налево», — подмигнула бесёнку девушка. Он скрипнул зубами. «Тоже мне, чувствительная нашлась», — буркнул он про себя. А Кайлира услышала, но вида не подала. На этот раз идти пришлось дольше, но местность стала резко меняться, исчезла выжженная пустыня. Воздух стал почище, но ненамного. Главное, песок больше никуда не забивался. Впереди словно тёмная стена возвышалась. Ничего видно пока не было. Но спрашивать Кайлира ничего не с т а л о Она вдруг почувствовала, ей надо именно туда. Перед тёмной стеной оба путника на миг остановились. Девушка уже хотела было спросить спутника, что дальше, но он, не поняв причины остановки, попросту шагнул вперёд и... исчез. «Эй, ты куда?» — не поняла демонолог. И немешкой отправилась следом. Никакой преграды не почувствовала. А вот в следующую секунду потрясённо выдохнула, широко распахнув глаза. «Где это мы?» «Добро пожаловать в мегаполис Ад!» Широко развёл руки в стороны, обводя представившуюся перед Кайлирой картину бесёнок. «А то, что было?» Оглянувшись назад и никакой тьмы не заметив, только такую же картинку, как предстала перед ней, поинтересовалась девушка. «И где?» «Всё, ты прошла чистилище, не поддалась на мои уловки, ведущие к потере души и смерти, а значит, ты теперь здесь. Можешь устроиться по своему усмотрению, а можешь вернуться в свой мир». «Как?» Тут же заинтересовалась демонолог, но в следующую секунду сообразила. «А зачем? Ведь в её мире больше некуда возвращаться. У отца будет долгожданный сын, а она...» Кайлира тряхнула головой, отгоняя мысли, н а в и в а ю щ и е тоску. Почувствовала, как защипала глаза. Потому просто ещё раз огляделась. Потом перевела взгляд на своего спутника. Весь в шерсти, с милыми рожками, выглядывающими из копны белых волос, что несказанно удивило демонолога. Длинный хвост с мягкой кисточкой нервно бил по земле. Смотрел бесёнок в сторону, сложив перед собой руки в замок. Девушка улыбнулась. Ему бы сейчас подошло поковырять копытом землю для достоверности. Мысль быстро пронеслась в голове. Не успев её обдумать толком, Кайли расспросила. «А ты что делать будешь? Почему мы не идём дальше?» «Потому что мне надо возвращаться и встречать души. Вдруг кого получится провести по моей дороге?» «Нам здесь нельзя находиться!» Голова бесёнка склонилась. Он шмыгнул носом. «А если в качестве моего помощника...» заинтересовалась девушка. «Наверняка же можно!» «Хочешь, я метку поставлю?» «Хочу!» Едва не запрыгал от радости проводник. «Очень хочу! Тогда мне можно будет тут побыть столько, сколько ты станешь здесь находиться!» «Но только пообещай мне больше никаких пакостей. Метка не даст тебе пойти против меня». «Сделаешь только себе хуже», — произнесла к а э л и р а прикладывая руку к предплечью бесёнка и произнося заклинание, которое ей когда-то подсказал садовник. «Зачем она это делала, демонолог и сама не знала. Может быть, просто не желала оставаться одна? Ведь вдвоём всё ж сподручнее. Да и рядом будет тот, кто хоть немного знаком с порядками данного места, а это самое главное в её ситуации». Мелкий пакостник вскрикнул, когда его плечо обожгло, и оно засветилось. Но быстро всё потухло. Никакого узора не осталось. Всё скрылось. Только любой высший мог бы определить метку, больше этого сделать никто не смог бы. «Вот и всё», — довольно выдала Кайлира, выжидающе посмотрев на своего помощника. «Теперь я жду клятву, и можем идти». «Клянусь, ни словом, ни делом, ни помыслом не сотворить зла!» «Неукоснительно исполнять все просьбы и приказы! Беречь и охранять!» «Да будет так!» Вполне серьёзно, проговаривая каждое слово, выдал бесёнок. Каждый раз метка на плече вспыхивала всё ярче, в конце приобрела цвет фиолетового с красными всполохами и погасла. И ладонь демонолога опалила. «Клятва принята. Теперь вперёд. Посмотрим, что тут и как». И оба спутника двинулись осваивать и рассматривать мегаполис под названием ад. Надолго девушка не планировала тут оставаться, но и упустить возможности рассмотреть такую необычность не смогла.